Глава шестая. Женева, Париж, Вена, Нью-Йорк, Барбадос, Стамбул. Флора читала табло объявлений в аэропорту с чувством, что все вокруг отправляются в места куда более интересные, чем она сама. И еще, хотя все вокруг были в футболках, а некоторые мужчины даже в шортах, Флора наверняка была единственной, у кого в мае месяце в ручном багаже лежала просторная куртка. Флора даже отыскала старую трикотажную шапку «Фэр Айл», лежавшую у нее много лет. Ее она почему-то так и не смогла выбросить. Сохранила на всякий случай. На рейс в Инвернес Флора шла с тяжелым сердцем. Когда она в последний раз совершала это путешествие... Ладно, не надо об этом думать. Лучше сосредоточиться на работе. Когда она толком все о ней узнает? Флора хотела расспросить Джоэла, но постеснялась, даже когда Кай предложил ей отправить вопросы по электронной почте. «Да перестань-то валять дурака», — сказал он. «Заткнись», — ответила Флора. Но ее очень робкое письмо с просьбой «разъясните ей подробнее дело Роджерса» не удостоилось ответа, так что Флора по-прежнему пребывала во тьме. Она предполагала, что Колтон Роджерс намерен сделать что-то такое, что не понравится островитянам, и желал, чтобы их фирма встала на его защиту. Проблема была в том, вот только Колтон не знал об этом, что Флора тоже островитянам не нравилась». Флора вздохнула, глядя на Лондон, закружившийся под ними, когда они поднялись в воздух. Посмотрела на трассу М-25, витком, набитую автомобилями, и захотелось, что вряд ли случалось со многими, оказаться там, в одной из этих машин. Следующий перелет был тряским. Он и не мог быть другим, самолет оказался крошечным, на десяток мест. Им в основном пользовались разные ученые, орнитологи, любители пеших походов и редкие любопытные туристы. Флора смотрела вниз, когда они летели низко над водой. Судов не было видно. Когда Флора в последний раз разговаривала с отцом, как обычно недолго, он упомянул, что у почти нет, лицензия закончилась, и от них теперь требует, чтобы они перестали убивать тюленей. Флора прислонилась лбом к стеклу иллюминатора. Земля осталась далеко позади, и Флора, как всегда с изумлением, думала о том, как далек от остальной Британии их остров. Но в детстве и так не казалось, Мур с его небольшой главной улицей, расположенной на плавных склонах, был ее миром. Отец уходил в поле вместе с мальчиками, когда они достаточно подросли. Мать хлопотала в кухне. Длинные белые волосы подали на спину, а Флора делала домашние задания за старым деревянным столом. Огромный остров Великобритании казался неким мифом, куда кто-то отправлялся на рождественские праздники. А здесь все двигалось в ритме времен года». Долгие летние дни с бесконечными вечерами и дверями, открытыми навстречу свежему морскому ветру. Уютные темные зимы, когда огонь горит целый день, а кухня — единственное теплое место. Лора гадала, придет ли кто-нибудь в аэропорт, чтобы встретить ее. А потом приказала себе не думать об этом. На фермах сейчас середина рабочего дня, все заняты. Она доберется на автобусе. Лора вышла из самолета последней, туристы уже тащились к маленькому жестяному сараю, который здесь называли аэропортом. В автобус набились взволнованные отдыхающие, радовавшиеся тому, что нет дождя. Они тащили с собой велосипеды, трости для пеших прогулок и путеводители. Солнце уже поблескивало, несмотря на утренний хаар, еще не рассеявшийся морской туман. А когда они подъехали к маленькому городу, то показалось, будто город поднимается из облака дыма, как некая тайна или волшебный фокус. Темно-зеленые холмы спускались к яркому белому песку, который можно увидеть только в этой части мира. А длинные пляжи тянулись без конца и края. Нетрудно было понять, почему этот остров оказался таким привлекательным для орд-викингов, захвативших его и давших ему имя. Их бурная кровь до сих пор текла в венах горожан. Ни один из вестминстерских политиков никогда не бывал на море. И очень мало жителей Эдинбурга добиралось сюда. Это была маленькая, существовавшая сама по себе точка на самой северной конечности обитаемого мира. Когда они приблизились к заливу, туман начал подниматься, открывая ярко раскрашенные дома, стоявшие вдоль порта и образовывавшие главную улицу. Еще ближе и Флора заметила, что дома выглядят слегка обветшалыми, краска на них осыпалась под северными штормами. Один магазинчик, порывшись в памяти, Флора сообразила наконец, что это аптека, был закрыт, он выглядел грустным и пустым. Выходя из автобуса, Флора нервничала. Как отнесутся к ней люди? Она ведь понимала, что не слишком хорошо вела себя после похорон. Совсем нехорошо. «Ничего, это ненадолго», — утешила себя Флора. «Она пробудет здесь какую-нибудь неделю. И вскоре опять вернется в большой город, чтобы наслаждаться летом, сидеть посреди толпы на Саут-Бенк, назначать никчемные свидания, пить жутко дорогие коктейли, ездить в ночном метро, быть молодой в Лондоне». «Конечно же, это лучшее место в мире». Само собой, первым человеком, с которым она встретилась, оказалась миссис Кеннеди, ее старая учительница танцев. Она была древней старушкой уже тогда, когда Флора была еще девочкой, но глаза ее оставались все такими же синими и пронзительными. «Флора Маккензи?» — воскликнула она, указывая на Флору своей тростью. «Вот уж не ожидала!» «Я теперь солидное лондонское служащее, напомнила себе Флора. «Я много работаю, я профессионал, я абсолютно нормальный взрослый человек, мне уж точно не 14 лет». «Здравствуйте, миссис Кеннеди», — машинально пропела она. Флора на больших процессах сидела рядом с известными адвокатами, принимала участие в судах над по-настоящему плохими людьми, которых ничуть не боялась. Но миссис Кеннеди была чистым ужасом. Флора до сих пор не забыла ни единого танцевального па, хотя теперь могла показать свое искусство разве что на вечеринках. где люди так напевали, что просто не в состоянии были его оценить. И понемногу Флора теряла ловкость. «Значит, ты вернулась?» «Я... я здесь по работе», — промямлила Флора, понимая, что эта кроха информации облетит весь остров еще до того, как она доберется до фермерского дома. «Хорошо», — кивнула миссис Кеннеди. «Рада это слышать. Они нуждаются в присмотре». И они это имела в виду», — возразила Флора. «Я действительно по службе, у меня работа. В Лондоне, в очень крупной фирме». Мысленно Флора крепко выругалась, какого черта она решила, что сможет произвести здесь впечатление. «Ох, а хорошо ли это будет?» — фыркнула миссис Кеннеди. «Ну, кое для кого, да, уверена». И она поспешила к маленькому причалу, со всей той скоростью, какую позволяли ей измученные артритом ноги. «Боже, боже», — снова мысленно произнесла Флора. Она знала, что после тех похорон ее имя не слишком уважительно упоминают на море. Но она и не воображала, что все настолько плохо. Ее внезапно охватила тоска по ее ужасной маленькой лондонской комнатке, по успокаивающему гулу метро, по вагонам, набитым незнакомыми людьми. Рыбаки посмотрели на нее, когда она проходила мимо. Сдержанные по природе, они просто кивали Флоре, и она кивнула в ответ. остро осознавая, как громко стучат колеса ее чемодана по булыжной мостовой. Она ощущала, как за ее спиной кто-то выглянул из двери, но когда оглянулась, то никого не увидела. Она опять вздохнула. В западном конце главной улицы дорога раздваивалась, и одна ее часть вела к холмам. Большинство домов сгрудились в восточной части у порта. Здесь же впереди лежали фермы. Солнце ярко освещало поля, когда флора шла по старой, изрытой ямами дороге. К дому. Чей приземистый силуэт обрисовывался на фоне холмов. Серые камни сверкали под солнечными лучами, скрывая внутренний беспорядок. Дом ее детства. Пересекая грязный двор, Флора сосредоточилась. Отлично, спокойно, быть профессиональной, собранной. Она никому не позволит взвинтить ее. Все должно пройти. Ой, ой. О черт, это Флора, как она растолстела, разве ее знаешь? Дверь надо расширить. Флора зажмурилась. «Заткнитесь, мальчишки», — ответила она, ужасаясь и в то же время испытывая облегчение. «Если они так хамят, значит, не слишком злятся. Так ведь?» Ее братья Иннес и Финтон выскочили из двери. Иннес был высоким и светловолосым, как их мать, широкоплечим и красивым. Он был женат, но недолго, и теперь как можно больше времени проводил со своей маленькой дочерью. Рядом с ним стоял Финтон, худощавый, темноволосый и нервный. И, наконец, вслед за ними появился Хэмиш, невероятно огромный, ему всегда доставалась самая тяжелая работа. Но отца с ними не было. Парни насмешливо обняли Флору, а она также насмешливо похлопала их по плечам. А потом Флора заметила, что они испытывают такую же неловкость, как и она сама. Фермерский дом был старым, построенным без особого плана. Темные коридоры вели в разные комнаты. При хорошем ремонте он мог бы стать исключительным. Из его окон открывался вид на море. лежавшие за землями фермы, главной заботой здесь были овцы и коровы. Маленькие выносливые овечки с коротеньким хвостом не слишком много ели, но давали при этом крепкую мягкую шерсть, которую отправляли ткачам на другие острова и на материк, а потом делали из нее высококачественный трикотаж, одеяла и тартаны, а здешние коровы прекрасно доились. В ясные дни казалось, что и яркое синее небо, и темно-зеленые поля, заполненные маленькими пушистыми облачками, Ближе к морю почва становилась песчаной, а в воде у берега водились мидии. Флора следом за братьями вошла в дом. И на секунду на сердце у нее стало невыносимо тяжело. А когда она шагнула в холодный коридор, ее чуть не сбило с ног нечто огромное, лохматое, хриплылающее. «Брамби!» Пес ее не забыл. Он явно был вне себя от радости, увидев Флора. Он прыгал вокруг и подвывал, изо всех сил изливая на нее свой восторг. «Ну, хоть кто-то рад меня видеть», — сказала Флора. «Братья пожали плечами». «Ну, чего ж тут». Потом Иннес предложил поставить на огонь чайник, а Флора отдала ему свою куртку и опустила на полдорожную сумку, оглядываясь вокруг и думая. «О, боже, боже».